Подходили нищие, просили в окна. Помянуть бы за ради Христа, говорила в окно Арина. Помяните, голубчики, помяните. Выходила на лужок скорбная, сухонькая, побелевшая в чёрном с белым горошком платье, в чёрном длинном платке, как монахиня. Кушайте, родимые. Помяните за упокой души. Ей гудели довольные, твердые и нетвердые голоса. Покорнейше благодарим, Арина Степановна, да и Бог царство небесное. Довольны были ею, их она была вся и ихняя, всегда и ихняя и никуда не уйдет. Парни с буйными, мурластыми лицами гудели в окна. Дозволь помянуть, бабушка Арина. и им дозволяли и они требовали вина и пива ходили по столам и выпрашивали из рук не поскупился Николай Данилович приказал чтобы вдоволь было всего последние проводы и все знали что это последние проводы тётка Арина ещё осталась но она сойдёт тихо незаметно уже помянули в доме с официантами в белых перчатках уже последнюю прощальную чашу вечной памяти опели и благословили отец Козначей и батюшка из Горбачева уже возгласил зычно и радиаком Нифонт запевуха из монастыря расправив тесный и потный ворот и откидывая лапой пышную груду волос как сена возгласил ворочая красными белками до содрогания хрусталина на столе покрыв и остановив гул за окнами, а во дворе всё ещё уступали места, и всё подсаживались кощам сголовизной, блинам и киселям. Уже отъехали монахи и причт, сытые, сонные, рассладевшие сиды и жары, увозя в широченных карманах слоёные пирожки и навязанное, памятливое на всё уставное Ариной, деточком-то деточкам-то, а на лужку все еще ели, все ели, а пораженные карчеги и мисы дрались из-за блина нищие, просили, веляя хвостами тощие собаки, хлопали пробки, пустые зеленые четвертухи лежали в крапиве, проливали за упокой душей, распоясали животы, уходили и опять садились. Оно сели куски и мисочки тем, кто не мог дотянуться до лужайки. Уже покачивали сеные и путали на ослабевших умах и языках, что это, именины или еще что? Уже потянулись тени от лесканов с горях, от домов, от людей, от крапив. Ржали просившие пить лошади. Отъезжали гости на эмских тройках к вечерним поездам. Вышли в сад внучки в трауре, с белыми личиками и поглядывали из-за полесадника. Видели рыжие и чёрные волосы, красные лица, засученные рукава, слышали гул родня и пытливо высматривали, кто, какие ихние. Знали только, что вот эти двое в кубовых рубахах и в лаковых сапогах какие-то внучатные племянники. Есть здесь кумы Дети чего-то деверя и дяденьки и свояки. Не знали, что за свояки, почему свояки смотрели на Софишку, вываливающую груду блинов на стол. Знали, что дальняя внучка дедушки, а им, значит, какая-то сестра. И было чудно им, что она их сестра, а из этих есть какие-то далёкие братья. Смеются, чавкают, разные Они их никогда не знали и не будут знать. Дед ещё знал, а теперь разойдутся совсем. И вспоминали сим какие-то бабы и старушки, и степные мужики, которые подходили на кладбище и по дороге, ласково и любопытно осматривали и говорили мягко и улыбаясь, точно хотели оправдать свой приход. Здравствуйте, милая барышня, Просковья Николавна. Не бось и не знаете меня. Да где ж и знать-то? Хоть разок поглядеть на вас, какие такие? И разглядывали и лицо, и платье.